Глава тридцать третья. Спал он в последнее время неважно, а потому под утро лежал без сна и услышал, что еще кто-то поднялся в такую рань. Он встал, чуть приоткрыл дверь и в щелку увидел, как Рейлин с ботинками в руках спускается по лестнице, ступая медленно и легко. Одна ступенька там всегда скрипела, и, подглядывая за Рейлин, Делл вспомнил, как сам в детстве украдкой выбирался из дома по утрам в субботу, чтобы встретиться с приятелем Бадди Блейлоком. Бадди жил на соседней ферме, и их встречи на рассвете обычно означали, что друзья идут рыбачить или охотиться. Это случалось только тогда, когда не нужно было помогать отцу с работой в лесу, то есть нечасто. Дел закрыл дверь и торопливо оделся. Может быть, они с Рейлин сейчас выпьют вместе чашечку кофе. Он теперь почти не бывал дома, слишком занят был подготовкой сосен к следующему сезону. А хорошо бы им поговорить наедине, только он и она. В последние дни она была молчалива, словно ее что-то беспокоило, и Дел невольно думал о словах сестры «У Рейлин есть другой мужчина». Он надеялся, что это не так, но лучше уж узнать наверняка, чтобы отвязаться от неприятных мыслей. Дэл застегивал пуговицы на рубашке, когда услышал звук заводящегося грузовика. Он отдернул штору и увидел, как Рейлин выезжает со двора. Схватив башмаки, он поспешно сбежал вниз. Хотел уже выскочить за дверь, но тут на кухне появилась Корнелия, все еще в ночной рубашке, зевающая. Шаркая ногами, она подошла к плите и на ходу спросила, «Куда это ты в такую рань?» Он стоял у задней двери, чувствуя себя глуповато. Сунул руки в карманы и поинтересовался. «А Рейлин, случайно, не говорила, что собирается куда-то сегодня?» Корнелия бросила на него недоумевающий взгляд. «Нет». «А что?» «Она только что уехала». Корнелия нахмурилась. «Хм, нет, ни слова не говорила, по крайней мере, мне». Я услышал, как она спускается вниз и подумал, может, попьем с ней кофе, поговорим. Губы Корнелии загнулись в улыбке. «Поговорите? Она не очень-то разговорчива, если ты не заметил». Дэл ни с кем не делился своими мыслями о Рейлин, но из Карнелии получился бы неплохой союзник. Возможно, она знает нечто такое, что поможет ему понять, почему Рейлин так старательно скрывает свое прошлое. «Заметил», — кивнул он, — ты и решил, что стоит попробовать». Сьюди Мэй говорит, «Если я для Рейлин не существую, то дело, скорее всего, в другом мужчине». Корнелия, понимающе, вздернула подбородок. А, то есть она тебе не безразлична. И... Что? И. Она тебе не безразлична, но насколько? Вот прямо, чтобы там ни было. Он попытался отшутиться. Звучит как в горе и в радости. Так как же? Не сдавалась Корнелия. Не все ли равно, что я к ней чувствую, если у нее уже кто-то есть? «У тебя нет мыслей, куда она могла поехать?» Корнелия подошла к столу и села. Обхватила себя руками за плечи, но ничего не ответила. Дэл настойчиво сказал, «Как бы то ни было, я хотел бы знать, чтобы не надеяться понапрасну». «Не мне об этом рассказывать. Это ее дела». Корнелия заметила листок и взяла его в руки, А она записку оставила. Вот, смотри, к полудню вернусь, Рейлин. Делл словно увидел, как его будущее рассыпается в прах. Все его планы, вынашиваемые последние месяцы, оказались непрочнее подлеска, который он выжигал вот уже несколько недель. У нее есть другой мужчина? Можно и так сказать, но это не то, о чем ты думаешь. Как так? Вот что я тебе скажу. Если то, куда она поехала как-то связано с тем, что она мне рассказывала, тебе лучше поторопиться. У нее какие-то неприятности? Точно не знаю, но поеду с тобой. Одеться, наверное, уже не успею. Нет, если мы хотим ее догнать». Карнелия взяла карандаш, который Рейлин оставила рядом с запиской, и приписала под именем Рейлин еще два — свое и Дела. Закуталась поплотнее в ночную рубашку и домашний халат, и они вышли из дома. Когда они забрались в грузовик Эймоса, Рис спросил, «Так куда же она собралась?» «Округ Харнет. Это все, что я знаю». Когда они ехали сюда, Дел заметил, что машину Рейлин водит осторожно, а вот о нем такого сказать было нельзя. Корнелия вцепилась руками в приборную панель и дверцу, а он гнал грузовик Эймоса так, что тот весь трясся и громко дребезжал на скорости, поэтому разговаривать в пути было невозможно. Дорога была местами хороша, местами плоха, и единственным транспортом, попавшимся им по пути, была повозка, запряженная мулами. Она ехала навстречу. Солнце только-только начало подниматься над горизонтом, когда они заметили прямо перед собой в полумиле другой грузовик. «Это она», — сказала Корнелия. Они немного притормозили. Солнце поднялось выше, и их опахнуло теплом. Ехали медленно, держа дистанцию. Вот они миновали маленький указатель с надписью «Округ Харнет», и грузовик впереди тоже замедлил ход. «Пожалуй, придется остановиться и подождать, пока она отъедет подальше», — решил Рис. «Если на таком ходу мы ее не обгоним, а будем тащиться сзади, это будет выглядеть подозрительно». «Наверное, ей страшно. Вот она и сбросила скорость», — сказала Корнелия и тут же прикрыла рот ладонью, но потом опустила руку. «Не стоило так говорить, но это чистая правда». «Чего ей бояться?» «Не могу сказать, но, наверное, сейчас станет ясно. Может быть, Рейлин тоже, как Корнелия, неудачно выбрала мужа в свое время». Делу не хотелось в это верить, не хотелось думать, что с ней кто-то обращался так же, как Котис со своей женой. Представив такое, он скрипнул зубами, но еще хуже была сама мысль о том, что Рейлин замужем. Из всех женщин, каких он встречал за свою жизнь, ни одна не действовала на него так, как она. Делл съехал на обочину, и они стали смотреть, как грузовик постепенно уменьшается и, наконец, превращается в точку. Корнелия забеспокоилась. «Лучше поехали за ней, пока не потеряли ее из виду, а то свернет где-нибудь, а мы и знать не будем». Рис вырулил на дорогу и быстро погнал вперед, пока грузовик, похожий на точку, снова не показался впереди. Дел гадал про себя, сколько еще это будет продолжаться, и ответ стал ясен через несколько минут, когда точка вдруг исчезла. Он нажал на газ. Черт! Куда она подевалась? Корнелия снова ухватилась за приборную панель. Свернула, наверное. Дел вцепился в руль, все набирая скорость и стараясь объезжать выбоины. Они заметили поворот на грунтовую дорогу, А впереди не было видно ничего, даже маленького облачка пыли. Наверняка она свернулась здесь, поэтому Дел тоже повернул и снова нажал на газ. Дорога оказалась совсем не похожа на ту, по которой они ехали до сих пор. Кое-где трассы в последнее время стали получше, но большинство было в таком состоянии, как это. Грузовик Эймоса трясся, подпрыгивал, рыскал из стороны в сторону, и, в конце концов, Делу пришлось притормозить, чтобы не пробить днище. Корнелия так уже слегка позеленела и наклонилась вперед, зажимая рот ладонью. «Что с тобой?» — спросил Дел. «Не обращай внимания. Поезжай дальше. Главное — не потерять ее». «Стараюсь», — подумал он, а вслух сказал... «Надеюсь, мы правильно едем». «Я тоже». То тут, то там попадались повороты, и Дел замедлял ход, боясь проскочить тот, куда направилась Рейлин. Вокруг дороги стояли сосны, и он указал на них рукой. «Все больше ладанные, кое-где озерные, а длиннохвойной ни одной не видать». Корнелия еле слышно хмыкнула. Рис бросил взгляд направо, налево и вдруг затормозил — Вот там, за поворотом сарай. Знать бы, сказала Корнелия, туда ли мы едем. Дел черепашьим ходом проехал еще немного вперед и заметил среди стволов, деревьев и кустов еще кое-что. Он ткнул Корнелию в плечо и показал рукой Дом. Точно. Рис остановился и заглушил двигатель. Давай-ка дальше пешком. Его спутница кивнула, и они вышли из машины, оставив дверцы открытыми. Корнелия потуже затянула пояс халата, ворча. «Ну не дура ли я набитая? Разгуливаю по деревне в ночной рубашке и в халате. Ладно, неважно, веди». Дел старался держаться поближе к лесу, а Корнелия следовала за ним по пятам. Через минуту он остановился и показал на грузовик Рейлин. Место, где она его оставила, говорило о том, что она здесь не в первый раз. Грузовик был не на дороге, где остановился бы гость, а под сосной, возле старого курятника. Рядом с курятником стоял сарай. Кабина грузовика была пуста. Дэл внимательно оглядел узкий дом. Тот выглядел заброшенным. Перед ними была входная дверь, а по обе стороны от нее окна. Такие длинные узкие дома были хорошо знакомы Делу, сделаны на прострел. С одной стороны, стояла деревянная катка, а в ней росли цветы, хотя сорняки их уже почти забили. В тишине слышался шум сосен над головой. Под легким ветерком раздавался мягкий шелест, который Дел так любил. Вдруг откуда-то из-за дома со стороны той самой катки с цветами показалась Рейлин. Она плакала, и это был не тихий плач, а судорожные рыдания, долетавшие даже до их ушей. Они подались вперед и уже хотели подойти к ней, но тут из дома вышел какой-то мужчина, и Дел рукой преградил Корнелии путь. «Черт», — сказал он, — Сьюди Мэй была права. Рейлин смотрела на мужчину изумленно, будто не ожидала его увидеть. Со своей наблюдательной позиции Дел оценивающе разглядывал соперника, а сердце в груди готово было расколоться пополам, как старая древесина. Так и знал, что ты вернешься, воскликнул мужчина. Рейлин вытерла глаза и спросила, что ты здесь делаешь? Тебя жду. Кто это? Шепнул Дел. Карнелия тоже шепотом ответила: "Точно не знаю". Мужчина спросил: "Ты же из-за меня вернулась, да?". Рейлин жестом указала в ту сторону, откуда пришла, и сказала: "Я пришла привести могилу в порядок". Мужчина сошел с крыльца, засунув большие пальцы в карманы брюк. Делу не понравилось то, как он пялился на Рейлин. Этот взгляд говорил о том, что у них есть прошлое. Видимо, парень хорошо ее знает, если так себя ведет. Дурак он, Делл, что поехал за Рейлин. Ну что ж, хотел узнать и узнал. Им с Корнелией лучше незаметно уйти отсюда, если получится. Дел огляделся по сторонам. Лес был густой. Если до поворота идти не по тропе, а чуть поодаль, никто их не заметит. Он указал в ту сторону, откуда они пришли, и Корнелия бросила на него вопросительный взгляд. «Идем!» — прошептал он одними губами, но она покачала головой и подняла палец вверх. Мужчина подошел ближе к Рейлин, и у Делла не было сил на них смотреть. Вот она и вернулась домой, к своей настоящей жизни, к этому мужчине, кто бы он ни был. Что там вышло между ними, из-за чего ей пришлось бежать в Джорджию, неважно. Теперь это было позади. Ему, Делу остается только проститься с ней и со своими мечтами. Она дома, там, где ее место. Рейлин вскрикнула. «Буч!» Корнелия толкнула Дела в плечо. «Вот черт, это он! Буч!» Рис не знал, кто такой этот буч, видел только, что он притянул к себе Рейлин обеими руками и крепко обнял, но она не ответила на его объятия, а стала вырываться, хотя толку было не больше, чем от попыток сдвинуть с места дом. Делу это очень не понравилось. Он бросился к ним и Карнелия следом. Эй, окликнул Делл, Рейлин! Мужчина по имени Буч тут же выпустил ее. Она отскочила назад, бросив через плечо на Делла и Карнелию взгляд, полный удивления и облегчения. Они подошли и встали рядом. Мужчину их внезапное появление ошеломило не меньше, чем Рейлин. «Кто вы такие, черт возьми?» — буркнул он. Дел первым делом спросил Рейлин. «Как ты?» С трудом переводя дыхание, она ответила «Ничего». Буч снова повернулся к ней. «А, понял, в чем дело. Ты теперь с ним, да?» Корнелия обняла Рейлин за плечи и ответила. «Вот именно». Буч склонил голову набок. «Интересно, давно ли?» Делл догадался, что у Корнелии на уме, и ответил. «А тебе не все равно». «Ставлю десять против одного, а она тебе не рассказывала, что случилось с ее первым мужем, а? Я бы посмотрел, как тебе это понравится». Корнелия возразила. «Мне рассказывала. И про тебя рассказывала такое, что тебе бы постыдиться». Буч покраснел. Рейлин сказала. «Я тебе уже объясняла, что произошло». Ты должна была врача вызвать. Непонятно, почему ты этого не сделала. Я пыталась, и не раз. Он не соглашался. Ты же сам видел. Буч перевел взгляд на Дела, потом снова на нее. Вот так вот, значит, да? Бедняга Уоррен уже забыт. Если так, то зачем, по-твоему, я здесь? Буч пропустил ее слова мимо ушей. «А ты, значит, начала новую жизнь? С ним?» Он ткнул большим пальцем в сторону Дела и, не дождавшись ответа, добавил. «Юджин согласился продать мне этот дом. Я сказал, что хочу его купить. Он спрашивал, где ты. Я ответил, что не знаю. И это была правда. Я продал все, что у меня оставалось. Дом, землю, свиней. «И только ради тебя». «Чтобы ты могла остаться здесь, в твоем доме, со мной?» но ну, убийца же, а! Я отдал все, что у меня было, ждал, молился столько времени. И ради чего? Задарма так выходит!» Рейлин ответила, «Меня не вини. Я никогда не давала тебе повода думать, что такое может случиться. Но надеяться-то я мог, как по-твоему?» Я же не собирался ничего говорить, Рейлин. Я тебе верил. Только вид сделал, будто не верю. Он кивнул в сторону Дела. А он-то знает. Ты ему рассказала. Не нечего рассказывать, пробормотала Рейлин. Буч обратился к Делу. А ты давай, спроси ее. Спроси, что случилось здесь, в этом самом доме. Дел посмотрел на Рейлин в упор, и если до сих пор он ни в чем не был уверен, то теперь не сомневался ни секунды. Он заявил: Я вот что скажу, что бы эта женщина ни сделала, я никогда не стану думать о ней плохо. Я видел ее в самые трудные времена, видел все, что мне нужно было видеть, и знаю все, что мне нужно знать. Ни взгляд, ни голос у него не дрогнули, и он чувствовал, что Рейлин смотрит на него так, как не смотрела еще никогда. никуда то сквозь него нет, на этот раз нет. И взгляд не отводила. Вот этого он только и хотел, чтобы она увидела его таким, какой он есть, пусть не идеальным, зато любящим ее, несмотря ни на что. Скорбным голосом Буч проговорил. Я тебя понимаю как никто.